впрочем папское изумление не идет ни в какое сравнение с ротшильдовским пока главный дипломат клана выяснял отношения с самодержавием в кремле практически все молодое поколение его семьи по личному приглашению русского царя и императорского географического общества со всем возможным комфортом было перемещено из европы в азию и путешествовало под надежной охраной по сибири по миру и тибету в компании с Ионовым, Корниловым, Громбчевским и Маннергеймом. Эдмон Умница сразу смекнул, что таким оригинальным образом были замечены и оценены попытки Ротшильдов влезть во внутреннюю политику России с черного хода. Обязательно надо наградить старого конкрина. Полтора года тщательной подготовки, больше тысячи задействованных агентов, даже не подозревающих о конечной цели операции. Филигранная работа. ну а молодые ротшильды будут путешествовать пока старшее поколение не выполнит взятые на себя обязательства возвратить в россию украденные при их участии бюджетные средства прекратить финансировать революционно террористические организации и сепаратистов в качестве штрафных санкций налоги в англии и америке они должны быть минимум в два раза выше российских ведь новый флот стоит дорого все перечисленное только благоприятный фон для решения главной задачи ради которой он так старательно разжигал весь сыр бор на краю стола лежит подписанный манифест о новом порядке управления страной ставящий жирный крест на самодержавном правлении сегодня его зачитают на собрании главного политического управления завтра опубликуют газеты и уже никто не сможет развернуть этот океанский лайнер его личное изобретение двухпалатный государственный совет с разделенными полномочиями законодательное собрание из выборных депутатов приходят со своими пятилетними программами одобренными избирателями и обязаны их реализовать а иначе суд приговор сибирь на следующую пятилетку там народные стройки только разворачиваются а вот в сенат ведующий исполнением законов и назначениями чиновников никого не избирают и не назначают это представительство тех кто является становым хребтом государства здесь собираются лучшие организаторы производства семь постоянных мест забронированы за отраслями интеграторами связывающими страну в единое целое государственными монополиями образование наука оборона продовольствие медицина энергетика пути сообщения остальные отданы предприятиям ташим мировыми лидерами в своей отрасли чем больше таких будет, тем лучше чтобы управлять страной не потребуется выслуживаться и интриговать достаточно хорошо строить и производить и если делаешь это лучше других добро пожаловать в вариопак избранных для самого императора такой способ формирования высших государственных органов был непривычен но личный неудовлетворительный опыт участия в различных представительных организациях просто вопил о необходимости нестандартных решений если вы хотите получить то чего у вас никогда не было вы должны сделать то чего никогда не делали а в россии никогда не было одновременно независимости и преемственности политики в великобритании ее обеспечивал долгосрочный консенсус ленэнд лордов и банкиров сити в америке негласное соглашение финансистов уолл стрит но ну а в россии с ее традиционными патерналистскими отношениями и отсталой архаичной экономикой логика обстоятельств требует отдать бразды правления строителям промышленникам в англии и всо и сша им в горло уже вцепились финансисты и сожрут рано или поздно вот тогда и окажется что россия единственная страна управляемая инженерами и учеными А не спекулянтами и ростовщиками тихая пристань для желающих что то создавать своими руками а не стричь ку поны да технократия но что такого страшного в этом слове технорис создают рабочие места и выпускают необходимую народу продукцию кают плуги и оружие победы они же смертельные враги ростовщиков спекулянтов и прочих паразитов традиционно прячущих за государственной вывеской свой корыстный интерес паразитов к ногтю запрет на ростовщичество и вывоз капитала государственные инвестиции и монополия на внешнюю торговлю принесли за прошедший год больше денег чем пьяные бюджеты господина витта кстати надо бы его уже отпустить опасности не представляет витто отпустить а в манифесте прописать категорический запрет для государственных служащих иметь зарубежные долги ценные бумаги векселя недвижимость и прочие материальные капиталы император вспомнил как он сатанел на посту гинсека когда следователи нквд докладывали о вскрытых тайных счетах расписках драгоценностях и акциях ленинской гвардии обнаруженных в ходе расследования весьма плодотворной в финансовом смысле заграничной деятельности бухарина зиновьева каменева рыкова и прочих несгибаемых профессиональных революционеров чего стоит один сейф товарища яши свердлова с килограммами драгоценностей и заграничными паспортами для всей семьи повторение столь вопиющей продажи родины оптом и в розницу допустить нельзя поэтому обязательно нужен запрет и сразу же отдельной строкой оговорка что отмена его а равно ликвидация государственных монополий снятие запрета на ростовщичество могут быть осуществлены только в всенародном волеизъявлением референдумом он еще раз взглянул на стопку прошений как же хорошо что он с первых дней своей работы начал перекраивать чиновничий аппарат в старые меха новое вино лить бесполезно все благие пожелания так и остались бы на бумаге а сейчас когда три четверти чиновников заменены птенцами гнезда вильаминова такие указы и меморандумы новая метла им в руки чтобы было чем по новому месте сами утвердятся и столыпинскому правительству не дадут за бронзоветь тень следующего посетителя легла на стол совершенно неожиданно какие мягкие тут все таки ковры совершенно не слышно шагов успел подумать император здравия желаю товарищ генералисимус раздался над духом тихий вкрадчивый голос хозяин кабинета удивленно вскинул глаза на моложавого военного в темно зеленом ките пограничной стражи на его смуглом лице удивительным образом уживались по детски припухлые губы точенный нос съели заметной горбинкой и тяжелые надбровные дуги из под которых внимательно и неподвижно смотрели огромные савинные глаза император прищурился пытаясь сообразить где он раньше видел это лицо и какая неправильность так смутила его и заставила вздрогнуть. «Николай Виссарионович, позвольте засвидетельствовать вам мое почтение и высказать искреннюю радость, что на этот раз между нами состоялся не только вербальный, но и визуальный контакт, и все благодаря вам. Не признаете? А вы ведь после последней нашей встречи так настойчиво пытались угадать по голосу, и даже набросать в своем блокноте мой образ айтон не совсем скорее твое представление обо мне император осторожно боясь головокружения мучающего его беспрерывно последнее время поднялся вплотную подошел к гостю глядя в его бездонные глаза словно в колодец погладил плотную ткань кителя и вышивку погон коснулся рукой лица однако ты совсем не похож на плод моего воображения все правильно воображение это те образы которые ты фантазируя перебираешь в голове как картинки в книге а то что видишь сейчас это жестко структурированная реальность продукт однозначной и твердо проявленной воли с фантазиями она имеет такое же сходство как игрушечная детская деревянная лошадка с настоящим скакуном Ты один из немногих, способных так скрупулезно и доходчиво конструировать действительность. Поэтому все, что вокруг тебя, можно осязать всеми доступными органами чувств. Твои ответы, как всегда, порождают еще больше вопросов. Но главное я задам немедленно. Ты зачем приперся, страж границы? Губы Айтона тронула улыбка. создав еще больше диссонанс с серьезным и даже зловещим, не мигающим взглядом ночного хищника. Неправильно поставленный вопрос не дает возможность дать правильный ответ. У меня нет возможности припереться куда-либо к кому-либо. Приходят ко мне, даже если для этого требуется сделать всего три шага, почти прошептал Айтон, показав глазами в сторону только что покинутого кресла. Монарх резко обернулся. за столом уронив голову на рассыпавшиеся бумаги застыло тело последнего царя российской империи это несправедливо просевшим от волнения голосом произнес император я ничего не успел их только начал все успеть невозможно в голосе айтона проскользнула нотка сочувствия ты хотел исправить ошибки создать условия исключающие узурпацию власти партийными функционерами мечтал чтобы идеология стояла на службе у народа а не наоборот ты сделал свой ход свинный взгляд пограничника перетек на папку с подписанными манифестаами и указами дал своим подданным новый инструмент формирование управляющих органов по объективным измеряемым критериям а не по наследству рекомендациям товарищей и не по родственной протекции. Это действительно что-то новое. Ты сам не представляешь, какой девятый вал поднял, предложив такой вариант работы социальных лифтов. Твоим апологетам и противникам на десятки, а то и на сотни лет, хватит споров, что справедливее при продвижении претендента на командную должность. Бездушный механистический подсчет его добрых дел или экспертная оценка уважаемых людей? этот требуется проверить на практике настроить устранить ошибки я не могу вот так все бросить на полпути взгляд айтона сверкнул в сантиметре от глаза императора нам обоим хорошо известен тот кто стремился исправить допущенные ошибки его ресурс был еще более ограничен фактически он успел подготовить только двенадцать учеников один из которых оказался предателем так почему ты требуешь для себя большего почувствовав что взгляд айтона будто проходит сквозь него император инстинктивно обернулся за спиной стоял складной деревянный икостас походной церкви императора александра первого надо сказать примечательный николай второй осматривая его в тысяча восемьсот девяносто девятом году изволил обратить внимание что некоторые из имеющихся на иконостасе походной церкви надписей на церковно славянском языке содержат орфографические ошибки Ре шла об отсутствии тила ударений а также ударение поставленного с наклоном не в ту сторону художнику было дано повеление исправить ошибки на которые с давних пор никто не обращал внимания реальный исторический факт николай второй настолько хорошо знал церковно славянский язык что вполне мог проверить качество работы профессиональных реставраторов как и когда коностас попал в кремль император не помнил да это сейчас было не очень важно твое сравнение с ним меня греет повернувшись обратно к собеседнику тихо произнес монарх это просто напоминание что ты как и другие люди создан по образу и подобию со всеми вытекающими как приятными так и неприятными последствиями император еще раз скользнул по иконам перевел взгляд на бумаги сплошным покрывалом застилавший рабочий стол отвернулся медленной шаркающей походкой подошел к огромной карте утыканной разноцветными флажками погладил рукой плотную шаршавую бумагу и тяжело вздохнул державю все как в прошлый раз нет не все возразил айтон в этот раз ты пытался кардинально изменить жизнь людей не посылая на эшафот несогласных это дорогого стоит дороже чем все твои бюрократические игры а учитывая предыдущий достаточно брутальный революционный опыт это неправда слух о моей кровожадности сильно преувеличен я всегда уважал чужое мнение и не коралл за инакомыслие а репрессии вообще никакого отношения не имеют к идеологии это тяжелый выбор между гибелью тысяч ради спасения миллионов признавая благодатными воды всемирного потопа и огонь сошедший на садом и гаморру не смею осуждать то есть он не будет гневаться он губы айтона опять тронула улыбка позволь объяснить как это работает вселенная для атеистов или всевышний для верующих откликаются на просьбы сформулированные и оформленные должным образом весь вопрос только в желании и вере Это два обязательных условия реализации задуманного, два строительных элемента, из которых и состоит каркас мироздания. Люди, созданные по образу и подобию Божьему, имеют дар конструировать реальность. Проблема только в умении непротиворечиво структурировать и визуализировать свои желания, проявлять волю в их воплощении. Навык этот не врожденный, а приобретаемый. для его развития была придумана молитвенная практика позволяющая сосредоточиться на главном и отринуть несущественные детали но человеческая натура загадочна некоторые молясь по двадцать часов в сутки так и остаются бесплодными а другие такие как ты умудряются собственной волей без всяких молитв пробуждать жизнь целых вселенных насчет без молитв ты не прав покачал головой император молитва и взрывающийся собор несовместимы парировал айтон впрочем нет наказания без вины жаль только что грешат одни а наказывают за это совсем других но в этом тоже есть свой смысл коллективная ответственность несовместима с философией моя хата с краю подожди подожди поднял руку император ты хочешь сказать что окружающий меня мир создал я сам не льсти себе он создан не тобой но по твоему категоричному требованию новую реальность создает любой человек каждый раз когда делает выбор а вот получить второй шанс это уникальное явление еще раз доказываюющее твои феноменальные способности влиять на окружающую среду и взаимодействовать с ней а ты стало быть следишь чтобы я не наворотил лишнего айтон закатил глаза нет я не вмешиваюсь в твою кипучую деятельность и не мешаю делать выбор у меня другая служба структура мироздания мертва без энергии например власть способность навязывать свои цели свой образ будущего другим людям это чистая энергия моя задача чтобы ее количество со знаком минус не превышала того что со знаком плюс чтобы отрицательные эмоции не превалировали над положительными чтобы количество счастливых людей среди бедных и богатых обличенных властью и бесправных было примерно одинаковым если допустить перекос вся конструкция мироздания обесточится словно аккумулятор у которого исчез один из полюсов так вот почему ты так поощрял терпимость и призывал к гуманности и окажется начи начинаю понимать решаемые тобой проблемы ты все время вынужден действовать в условиях дефицита положительной энергии да зло не требуется стимулировать оно самовоспроизводится как сорняк прорастающий на любом неудобье с положительными энергиями сложнее они требуют кропотливой работы и все равно хрупки как хрустальная ваза а ты совинные глаза пограничника казалось потеплели «Удивительный человек! Ты даже монотонный, неквалифицированный труд сумел для многих сделать радостным и жизнеутверждающим. Для того, чтобы удовлетворить твои пожелания, я должен остаться здесь и не раздавать, а наоборот концентрировать в своих руках все доступные полномочия». Айтон наклонил голову и стал еще больше похож на сову. «Ты сам давно пришел к мнению, что самые могущественные политики...» подчиняются логике обстоятельств она сильняет логике их намерений и наоборот взмах крыльев в бабочке в теории андрри поанкае способен вызвать лавину необратимых изменений амплуа насекомого для меня все же несколько непривычно и как будет выглядеть результат нашей совместной работы ну например в будущем некий правитель усаженный на престол россии западными покровителями путем кровавых интриг может вдруг почувствовать непреодолимое желание покинуть трон его я устал я ухожу станет громом среди ясного неба для вложивших миллионы в этого иуду и надевшихся нажиться на распаде страны на удельное княжество но самое удивительное что все последующие действия недобрелателей ранее гарантированно провоцировавшая хаос и дезорганизацию российского государства начнут приводить к противоположному результату яму усердно копаемую для россии страна вдруг начнет использовать как окоп деньги как главная сила запада в борьбе за мировое господство вдруг превратятся в его слабость течение энергии поменяется на противоположное Без грома пушек и вражеских войск у порога западная империя зла начнет разрушаться под тяжестью собственных грехов. Ты сам уже все так детально продумал. Но откуда ты знаешь, что произойдет в будущем? Время, как и пространство, материально. И если в вашем трехмерном мире расстояние в сто лет надо прожить, в моем, четырехмерном, достаточно просто перевернуть страницу. ах вот она что это меняет дело и позволяет идеально планировать свои ходы если конечно в таком безвременье слово планировать вообще уместно но без тебя без такого как ты реализовать задуманное я не смогу да я помню почетная миссия соучаствовать в работе творца а здесь что останется здесь не беспокойся единожды созданная вселенная не может находиться без присмотра на нее распространяются все законы мироздания какое то время она будет существовать параллельно с той которую ты покинул в тысяча девятьсот пятьдесят третьем однако даже параллельные прямые пересекаются поэтому слияние их неизбежно эпилок двадцать первого июня тысяча девятьсот тринадцатого года суббота ставка верховного командования я начну с севера начальник разведу управления генштаба генерал потапов заметно нервничал отчего чисто выбритое лицо покрылось пятнами его содокладчик контрадмирал непенин выглядел не лучше линейные крейсера мольтки и гэбин в сопровождении легких сил бреслау и неоа а также четырех мореходных истребителей прибыли в альтен фьорд по сообщениям наших агентов в стокгольме на север проследовали цепелиные л з сто три л з сто восемь и новейши л з двести два по не полностью проверенным данным в норвегию направляются четыре трансатлантических лайнера с двумя альпийскими горнострелковыми дивизиями они покинули вильгельмсхафеен согласно расписанию но первый из них так и не прибыл в нью йорк а сразу несколько источников уверяют что купить билеты на эти рейсы было совершенно невозможно кроме того несколько офицеров с нарукавными знаками в виде эдельвейса были замечены в порту незадолго до отхода кораблей если все четыре лайния расформировали единый отряд то они должны были выйти на траввер с грумонта сегодня в пятнадцать тридцать а все тяжелые линкоры остались на балтике уточнил генеральный секретарь главного политического управления Это был однорукий монах в ранге викария, кавказской наружности, с рябым лицом и тяжелым горским акцентом. Два находившихся под его началом келейника вели записи, а сам генсек отвечал за полноту и точность протоколов, поэтому за три года с момента пребывания на этой технической по своей сути должности все уже привыкли к таким уточняющим вопросам. а фактический генеральский статус, георгиевские орденские планки и нашивки за ранения ветерана русско-британской войны придавали мирному монаху весомый авторитет среди военных. Так точно, Иосиф Виссарионович, пять линкоров типа «Дойчланд» и пять типа «Нассау» все с 11-дюймовыми орудиями три дня назад вышли на учение в район Борнхольма. Туда же стянуты четыре дивизиона миноносцев ближнего радиуса действия, Два отряда У-ботов и неустановленное количество тральщиков. Борнхельмская и Кильдская бригады морской пехоты тоже принимают участие в данных учениях. «Цепелины?» — уточнил викарий. «Вся первая бригада. Восемь килей», — кивнул Непенин. «Один из этих цепелинов дважды заносило ветром в Ирбинский пролив, в район наших минных банок. Немцы принесли извинения, но...» «Такие же ошибки немецкие летчики уже допускали южнее на всем протяжении нашей западной границы», подтвердил генерал Потапов. «И частота таких ошибок достигла максимума две недели назад, а потом резко снизилась, одновременно с сокращением искрообмена восточно-прусской, польской и болгарской группировок, якобы выведенных на отдых перед десантом в Британию». «За-за-амечу, что в по-последний раз...» германцы бомбили о лондон ба больше месяца назад с трудом выговорил полковник уточкин изрядно заикающийся еще с детства и усугубивший этот дефект после аварии во льдах арктики при всей своей славе лиховой и не слишком то склонного к кропотливой штабной работе пилота фотографическая память и способность оперировать в уме пятизначными цифрами делали его незаменимым участником подобных заседаний и с раз сразу после этого их начало за заносить через нашу границу они смогли накопить месячный запас бомб в дополнение к текущему производству кивнул начальник военного учетного стола генерал майор деникен о активных военных действий германцы не ведут уже более шести месяцев и запас артиллерийских снарядов и патронов у них еще выше поскольку сокращение производства не зафиксировано «Позвольте продолжить», – скривился Потапов, недовольный тем, что его перебивают. Венгерские войска пока не подают признаков повышенной боеготовности. А вот болгарская армия, усиленная 8-м австрийским и 9-м богемским корпусами, концентрируется вблизи греческой границы с общим направлением на Константинополь и Салоники. При этом Царьград оказывается в пределах действия дальнобойной артиллерии болгар. кивнул генсек как и передовые позиции боспорского оборонительного района в дополнение к артиллерии нахмурился потапов на аэрополях бадатской линии софия и галиполи сконцентрировалось до двух десятков транспортных цепелинов якобы задержавшихся из за неисправностей а три дня назад по константинопольской дороге из германии прибыли четыре транспортных и шестнадцать пассажирских эшелонов ставших под разгрузку на срочно построенных и неизвестных нам до недавнего времени полевых станциях войска и боеприпасы констатировал генсек по сообщениям источников очень тихим голосом произнес сидевший в уголке старичок типично семитской внешности со знаками различия ветерана в мс и орденскими планками россии и израиля три германских офицера гулявших несколько дней назад в одном из кабаков софии имели на рукаве нашивку верданского счета штурмовые группы отметил командующий бр адмирал абергарт против константинопольских и салоникских греков такие вояки не нужны это по нашей душе если это те войска что брали вердден собравшиеся переглянулись оборона босспорского района строилась на совесть на большую глубину не только в оперативно тактическом но и в прямом смысле в плане зарывания в землю однако до французских крепостей с их бетонными патернами долговременными фортами и подземными узкокалейками ей и еще было далеко а ведь те кажущиеся неприступными форты были всего за месяц разбиты крупповскими орудиями и взяты германскими штурмовыми отрядами тихо звякнул стоявший на столе секретариата телефон и один из адъютантов взял трубку срочная депеша «Пять крестов», — тихо сказал он. «Прошу прощения, господа», — нахмурился отец Иосиф. «Протокол требует прерваться. Фельдъегер с информацией особой важности». Высокие двери открылись, и в зал практически ввалился черный от усталости офицер с шикарными драгунскими усами. «Прапорщик Чапаев с пакетом от начальника разведки БОР к председателю Государственного комитета обороны», — хрипло доложился он. Премьер-министр встал, принял пакет и расписался дважды, на нем и в фельдъегерской книжке. «Отдохните, Василий Иванович», заботливо предложил фельдъегерю генеральный секретарь ГПУ. «Двенадцать часов в воздухе, не шутки». Едва дверные створки отрезали кабинет от мира, премьер вскрыл пакет. Его лицо побледнело. «Начальник разведки БОР сообщает», медленно произнес он, что германские войска начали выдвижение к линии границы одна из групп потеряла ориентировку зашла на нашу территорию и была частично уничтожена а частично задержана нашими патрулями один из германцев уроженец австрии ефрейтор сказал что вчера им был зачитан приказ о том что освобождение европы от славянского варварства начнется завтра двадцать второго июня в четыре часа утра Лист бумаги дрожал в руках генерала, сменившего совсем недавно пост командующего Дальневосточным округом на жесткое кресло председателя Кабинета Министров. «Четыре часа утра», — слабым голосом произнес он, «двадцать второе июня, воскресенье. Он... он знал! Кто? Император. Прямо перед той самой трагедией». он говорил что мы заиграемся в политиканство и однажды двадцать второго в воскресенье в четыре утра он пытался предупредить нас а мы в помещении прекратилось даже щелкание телеграфного аппарата собравшиеся смущенно переглядывались как будто то уже забытое совещание состоялось буквально вчера и все они были участниками парада постыдного неверия погубившего как всем казалось последнего монарха империи уважаемое собрание прошу прощения прервал тишину глухой голос с кавказским акцентом есть мнение что требуется прежде всего принять незамедлительные меры по парированию угрозы виноватых мы можем поискать позже надо поднять войска по тревоге но следует передать что возможна провокация со стороны кайзера и поддаваться на нее ни в коем случае нельзя вздор отрезал генерал леш во первых это хуже чем не передавать никакого сигнала командиры и начальники на местах сочтут что мы сами не знаем что происходит и растеряются это наложится на бардак неизбежный при переходе от мирного времени к военному и германцы возьмут нас тепленькими а во вторых заметил тот самый старый еврей при одном взгляде которого вытягивались во фронт все офицеры разведки озвученное здесь перемещение германских войск и войск их союзников это немного дороговато для простой провокации в соответствии с регламентом снова подал голос генеральный секретарь главного политического управления предлагаю комитету издать приказ по армии и флоту подняться по боевой тревоге и быть готовыми всеми силами отразить нападение германского рейха которое должно состояться завтра двадцать второго июня тысяча девятьсот тринадцатого года в четыре часа утра великая страна оставленная нам в наследство стоит того чтобы сделать все необходимое для ее защиты даже если тревога окажется ложной наше дело правое товарищи враг будет разбит победа будет за нами на аэродром сухо бросил водителю генеральный секретарь гпу устраиваясь на кожаном кресле ру собалта и не сводя при этом глаз создания ставки верховного главнокомандования только когда стены кремля исчезли за поворотом он разжал кулак с талисманом маленьким перламутровым крестиком врученным императором во время их единственной встречи на награждение героев битвы в персидском заливе в тот день Последний монарх империи остановился напротив него, только что выписанного из госпиталя, худого и несуразного, в новой, плохо подогнанной форме, сидевшей мешком, скользнул взглядом по искалеченной левой руке и нашивке за ранение, покачал головой, долго пронизывал его своим стальным взором глаза в глаза, а потом вдруг обратился по-грузински. «Как чувствуешь себя, Сосо?» -со. «Уже лучше, спасибо батону». автоматически ответил иосиф удивленный домашним обращением и не поняв причины такого повышенного внимания к своей персоне а мама еще более неожиданно и совсем тихо спросил император как себя чувствует мама ты давно ее видел с мамой все в порядке спасибо сконфуженно ответил молодой кавказец замечая что на них уже начинают коситься все присутствующие она недавно ко мне приезжала привезла чертхайло это хорошо неожиданно широко улыбнулся император думая как показалось иосифу о чем то своем это очень хорошо он уже сделал шаг в сторону а потом неожиданно развернулся и уже по русски произнес нормальным громким голосом чем собираешься заниматься дальше герой морской артиллерий заучено выпалил иосиф сотни раз думавший о дальнейшем образовании и опять был сбит с толку неожиданным вопросом а что по этому поводу говорит мама мама вздернул брови сосо мама говорит лучше бы ты стал священником император вернулся обратно еще раз пронзил собеседником металлическим взглядом и так же тихо как в начале разговора но отчетливо произнес надо слушать ма бичо я подумаю упрямо наклонив голову пробормотал молодой кавказец хотя в глубине души понял что его судьба только что сделала уверенный поворот. «Подумай», — согласился император и вложил ему в ладонь перламутровый крестик. «Это вам с мамой, лично от меня». Новая Духовная Академия под патронажем Льва Толстого и близко не напоминала ненавистную со-со-семинарию. Два года будущих священников пяти основных конфессий больше обучали практическим вопросам выживания их паствы, жели духовным канонам оказание первой помощи при бедствиях и болезнях, ликвидация безграмотности, организация медицинского обслуживания, потребительская кооперация и многое-м многое другое что имеет отношение к облегчению нелегкой доли в основном крестьянского населения.кая настойчиво прививала навыки взаимодействия и взаимовыручки вдали от очагов цивилизации учила не уходить от мирской жизни, а наоборот, активно вторгаться в нее готовила из духовных лиц специалистов самого широкого профиля чтобы каждый был способен если потребуется работать преподавателем библиотекарем фельдшерам строиителям и даже пожарникомм а что храм обычно самое высокое здание с него лучше всего обозревать окрестности и в случае чего бить в набат а потом им же как самым грамотным первыми пришлось осваивать ремонт и эксплуатацию тракторов и автомобилей потому что вокруг сельских приходов и монастырей уже создавались механизированные тракторные станции их же привлекали в рейдовые отряды по выявлению и пресечению ростовщичества единственного полностью запрещенного вида хозяйственной деятельности в стране именно там его способности к оперативной организаторской и аналитической работе подметил сам дзержинский двинув в главное политическое управление иосиф висторионович приехали он даже не заметил как рус сабалт выкатился на ходынское взлетное поле где уже раскручивал винты первый в мире пассажирский самолет илья муромец старшее поколение еще побаивалась совершать воздушное путешествие но для него это служебная необходимость иначе везде просто не успеть с дозаправкой в казани Он уже к вечеру будет в Мотовилихе, на самом западном заводе военно-промышленного комплекса. Все остальные гораздо восточнее, немцам до них никак не дотянуться. И дело тут не только в расстояниях. Урал, Алтай и Сибирь – это целая сеть подземных хранилищ Всемирной резервной валютной системы, безопасное пристанище золотых авуаров правительств половины мира, результат длинного и трудного выяснения отношений с Ротшильдами. сошлись на том что творить они могут что хотят но только за границей после массового путешествия по сибирским и тибетским просторам финансисты нашли хартлид идеальным местом для надежного хранения международных резервов и первыми подали пример даже знаменитый метеорит не поколебал их решимости ротшильдов понять можно в подбрюжке медведя да еще и под охраной его клыков гораздо безопаснее чем на свободном рынке где банкиров грабят и отстреливают как куропаток гангстеры савенков совсем распоясался мировые биржи последние десять лет сотрясают кризис за кризисом и только сибирские полиметалические ценные бумаги стоят с калой посреди ревущего океана нестабильности лучшие дела только указной компанияй русский нефтяной консорциум раскинувшийся широким серпом от Аравии и Месопотамии на юге, до Уфы и Казани на севере. Вот на это богатство и зарится военная машина Кайзера, сидящая на строгой углеводородной диете. Но ничего, поборемся. Воевать без нефти нельзя. А кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в грядущей войне. Сталин. Политический отчет Центрального комитета 15-го съезда ВКПБ. 3 декабря девятьсот двадцать седьмого года самолет парил над прямой как стрела дорогой по которой неторопливо ползли зеленые гусеницы поездов изредка их разбавляли яркие оранжевые пятна молодежных поселков на колесах вагоны сконструированные как жилье на две семьи для каждойя гостиная две спальни кухня туалет душ невиданная роскошь для селян привыкших к спартанским условиям эти на БАМ. А буквально пять лет назад бородинцы, их назвали так по фамилии инженера-конструктора Александра Бородина, ежедневно сотнями стартовали из европейской части империи, вывозя охотчую до приключений заработка молодежь на стройки Урала, Сибири, Маньчжурии. Простое в своей гениальности решение. Дом на колесах заселялся молодоженами при отправлении. На месте прибытия его просто снимали с рельсов, отключали к удобствам а новоселы отправлялись на заранее подготовленные для них рабочие места семнадцать миллионов за три года тридцать эшелонов в день невиданное переселение народов здорово разгрузивше ставшую тесно европейскую часть россии позволившее заложить две сотни новых городов и больше десяти тысяч поселков восемьдесят пять миллиардов рубликов по пять тысяч на каждого переселенца потратила казна за пять лет Но зато теперь, вдоль трех железных дорог, тянущихся с запада на восток, до самого Тихого океана, можно было летать не только днем, но и ночью по светлячкам железнодорожных узлов, населенных пунктов, месторождений, электростанций и промышленных гигантов, напряженно выдающих на гора мегаватты тепла и электричества тонны промышленной продукции. Иосиф в эти годы работал неутомимо, без сна и отдыха, по 20 часов в сутки, за что получил прозвище стальной а после подсчета построенных его управлением механизированных станций занял законное место в сенате вместе с промышленником торовым за город завод электросталь энергетиками класоном и красиным за тысячу сибирских электростанций инженером ипатьеввым за отечественный химпром и изобретателем шуховым чьи ажурные конструкции с тех пор являются визитной карточкой сибири маньжурии дальнего востока тянется ниточкой под крылом самолета железная дорога ветвица убегающими в сторону подъездными путями кажется он может их перечесть закрыв глаза исходил ногами и верхами с запада на восток его дневник побед и поражений и такие были особенно обидно он мог сесть в тюрьму из за невыполненного предвыборного обещания каждому первокласснику сборник пушкина обещал выслушал рукоплескание и с головой уйдя в текущую работу просто не успел и сел бы если бы не его начальник дзержинский феликс эдмундович лично выступил на суде сварливо заметив ваша честь после его нынешней работы любая каторга на которой вы определите иосифа будет для него отдыхом приговор все равно влепили но со строчкой исполнения на три года а уже через год второй его поручитель лев николаевич лично вручал первогласником ясной поляны новые пахнущие типографской краской и сверкающей глянцевой обложкой сборники сочинений александра сергеевича обещание было выполнено урок усвоен лучше вообще не обещать чем обещать и не сделать утешало то что ни один он такой владимир ильич со своим прожектом замены армии и полиции на поголовно вооруженный пролетариат так и путешествует из законодательного собрания в шушенское и обратно зато за время совместной работы им удалось принять новое пенсионное уложение направленное на сохранение положительной демографической динамики в соответствии с ним государственная пенсия родителей напрямую зависит от заслуг достижений и уплаченных налогов воспитанных ими детей при наличии нескольких детей пенсии складываются народ сообразил быстро через год у детских домов и сиротских приютов не было отбоя от желающих усыновить удочерить или оформить опекунство отечественных сирот расхватали как горячие пирожки обделенные бездетные потянулись в поисках неприкаянных бездомных ребятишек за границу но ну и слава богу много детей не бывает нам еще дальний восток и крайний север заселять самолет сделал круг над казанью нырнул вниз будто хотел ткнуться носом в зеленый лесной ковер, но в последний момент передумал скользнул над самыми кронами подпрыгнул на невидимых кочках и покатился по грунтовой полосе отфыркиваясь двигателями будто морш после купания на взлетном поле было шумно как на базарной площади перед праздником казань удобный транзитный перекресток для нового крылатого транспорта на юг до богдада и медины на восток до харбина и владивостока на запад до одессы и вильна торили дорогу солидные степенные ильи муромцы и юрки быстрокрылые алеши поповичи третий богатырь добрыня в силу своей специфики обретался только на водоемах и был первым гидромолетом сразу попавшим на военную службу впрочем и первые два богатыря тоже делали свои последние гражданские рейсы мобилизационный приказ уже подписан иосиф ты ли на взлетном поле расставив руки будто демонстрируя результат удачной рыбалки стоял герой сражения в персидском заливе командир батареи поручик жуковский точнее уже не поручик и даже не артиллерист да не как капитан авиации вздернул брови иосиф и ты уже невольно определяющийся хохотнул летчик ну да определился вроде улыбнулся викарей вот и я тоже мне уже самоходный дивизион давали под команду но как увидел это чудо жуковский махнул перчаткой на новенький биплан так и понял погиб я для артиллерии правда в воздухоплавательную академию приняли с понижением в чине несмотря на все боевые заслуги но веришь ни одного дня не жалел с тех пор и летаю с уточкиным служите да а до этого с красным леонид борисович сейчас в америке мотается от побережья к побережью роет носом землю ищет таланты гребет всех кто имеет хоть какую то ценность и переправляет в наши академ городки прости иосиф мне уже на взлет отмашка пора рад былвидиться мягкий июньский день клонился к закату генеральный секретарь главного политического управления иосиф джугашвили присел на теплую траву привалился спиной к самолетному шоссе И прикрыл глаза. Надо постараться хотя бы немного отдохнуть. Последний мирный день. Потом будет недосуг. Завтра начнется. Грохот пушек, кровь, пот, вонь сгоревшего пороха и растерзанных тел. Оскалившиеся легионы цивилизаторов в очередной раз накатят, как океанская волна, чтобы разбиться о ненавистную им твердыню. хлынут оставляя на просторах отечества выбитые зубы обгаженные портки и лохмотья собственной спеси защитники отложив оружие в которое раз возьмут в руки мастерки чтобы чинить и восстанавливать порушенное нашествием наших западных партнеров и так без конца раз за разом столетие за столетием все это ляжет на плечи русского народа ибо русский народ великий народ русский народ это добрый народ у русского народа ясный ум он как бы рожден помогать другим нациям русскому народу присуща великая смелость особенно в трудные времена в опасные времена он инициативен у него стойкий характер он мечтательный народ у него есть цель поэтому ему и тяжелее чем другим нациям на него можно положиться в любую беду русский народ неодолим не исчерпаем сталин беседа с коллантай приложение к эпилогу политические идеи озвученные в книге ответственность чиновников как основа функционирования государственного аппарата Вам нужен честный, исполнительный и, главное, ответственный чиновник или поговорить о таком. Земский собор может долго и нудно его обсуждать. А создать, воспитать, организовать может только сильная, централизованная и жестокая власть. Жестокая? Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Я имею в виду элементарную ответственность за свои действия, Александр Иванович, как необходимое условие существования государства. Это готовность чиновника к негативным последствиям своих просчетов, не говоря уже про преступления. Вы видели когда-нибудь строителя моста, который становится под опорой во время испытания на прочность? А я видел. Это и есть пример высшего проявления ответственности. Он готов умереть, если допустил ошибку. Вот и чиновники должны точно так же отвечать за результат своей работы. они должны постоянно стоять под опорами построенного ими моста они должны там жить если этого нет то власть которую они представляют стремительно деградирует и гарантированно погибает в борьбе с конкурентами дворяне возникли именно как служивое сословие сереч чиновники продолжал император и дворянская честь предполагает бросать перчатку обидчику и пускать себе пулю в висок в случае сознания собственного позора но факт мздаимства и казнократство среди дворян почему то не считается оскорблением позор которого смывается кровью а ведь это оскорбление конкретным чиновникам всего служивого сословия из за одной паршивой овцы будут считать паршивым все стадо но оно глухо немо и озабочено сохранением своих привилегий и знаете что в результате произойдет ему бросит перчатку другое сословие и в этой дуэли уже не будет ни правил ни секундантов а только тотальное истребление впрочем вы же изучали историю и знаете как славно поработала гильотина в революционной франции думаете россия избежит подобно чистки я считаю что нет заставлять человека делать то что он делать не хочет долго хлопотно и малопродуктивно легче изменить условия при которых он сам сделает то что от него требуется однако что вы вообще понимаете под управлением прищурил император глаза еле видные под бинтами распоряж приказы контроль над их выполнением управление уважаемый александр иванович это прежде всего план где написано куда вы хотите попасть и каким образом а во вторую очередь это ресурсы время деньги машины и главные люди кадры решают все а когда люди перестают быть толпой и становятся ресурсом когда они реагируют и действуют предсказуемо что есть первый признак организации ну а теперь вернемся к политике итак у нас есть цель я ее озвучил и вы меня поддержали мы даже сошлись в способе достижения этой цели через прививку ответственности перед отечеством чиновникам и вообще всем кто своими действиями на политику влияет а теперь вопрос какая организация все это будет делать кто будет осуществлять разработку планов обеспечивать их ресурсами и как вы правильно заметили отдавать приказы и контролировать их выполнение о веротерпимости и взаимодействие конфессий для того чтобы этот документ не остался пустой декларацией представители каждой конфессии составят список действий и заявлений которые они считают неприемлемыми и оскорбительными а представители остальных конфессий дадут письменное обязательства воздерживаться сами и удерживать единоверцев от указанных действий и заявлений вторым обязательным условием окончания совещания является учреждение российской духовной академии с числом факультетов равных числу конфессий и набором единых для всех факультетов предметов необходимых для единообразного понимания отечественной истории и текущих задач стоящих перед государством а значит перед каждой конфессией отдельно налог на жадность бедность подданных росси я считаю своим личным позором и буду с ней бороться всеми доступными мне способами именно поэтому появился манифест об освобождении от налогов малоимущих предупреждаю сразу пятьдесят процентов от прибыли полученной за счет повышения цен придется отдать в казну этот налог назовем налогом на жадность точно таким же налогом будут облагаться доходы от ростовщических операций этим я как глава церкви хочу помочь до добропорядочным верующим избавиться от дьявольского искушения не благодарите про титулы обращение ваше благородие по моему мнению лучше всего подходит в качестве дополнения к военному ордену как признательность окружающих за совершенный его носителем подвиг какая разница какое происхождение было у ивана сусанина его поступок благороден и бескорытен поэтому такое и только такое титулование понятно и одобряемо кто такой граф развивал тем временем свою мысль император изначально это просто грамотный человек в окружении суверена образование традиционно создает ореол света поэтому сиятельство ничто не мешает нам привести форму в соответствии с содержанием и присваивать этот титул нашим ученым и учителям которые действительно несут свет просвещения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 рас справедливое распределение и альтернативу коллективизации вас волнует несправедливое распределение произведенного продукта вот и давайте заниматься этой проблемой а не городить огород об обществении коней и коров масла боин и плугов пример извольте нам всем присутствующим захотелось хлеба с маслом у вас есть молочный сепаратор у него есть корова а у меня только мои руки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 потому что если по понедельникам корова работает на общие, то по вторникам на собственные нужды владельца с маслобойней и с мельницей тот же коленкор они передаются во владении общества только на время производственного цикла а все остальное время принадлежат конкретному человеку. вход в наше товарищество свободный, но каждый новый участник должен иметь двух поручителей из числа старых пайщиков пайщики и несут полную материальную ответственность за все дела и сделки нового участника любые конфликтные ситуации разрешают те кто за них поручился на улаживание конфликтов отводятся сутки больше времени не даем работать надо в случае если у поручителей возникают разногласия и они отказываются отвечать за своего подопечного через двадцать четыре часа рекламация переходит на поручите поручителей и так далее фторов говорил